Он скоро вернется», — сказала Сибилла. Пусть даже в последнюю минуту. В коридоре большие часы только что пробили половину шестого. Конечно, вернется», — подтвердила Банти. Они купали юного Сэма. Сэм никогда не опаздывает, продолжала Сибилла. Он говорит, если хоть раз опоздаешь по серьезному поводу, потом начнешь опаздывать вообще без всякого повода. И потом, сейчас только половина. Еще полно времени. согласилась Банти. «Фред и Шноби уже пошли с шадьми в долину. Да, Сибила, ты сама их проводила, ответила Банти. Она посмотрела через голову Сибилы на своего долговязого мужа, который стоял на пороге. Тот безнадежно пожал плечами. Позавчера он сбежал по лестнице, когда часы уже били 6, сказала Сибила, спокойно намыливая юного Сэма губкой в форме медвежонка. То есть в последнюю секунду. Подождём.